Сегодня мы поговорим об иностранцах в париже в эпоху с 814 по 848 год есть много высказываний о том вот как прекрасно было иностранцев жить в париже вот петр борис козловский русский дипломат сказал что париж райет для иностранцев генрих гейны немецкий писатель но который в сущности большую и лучшую часть своих произведений написал в париже именно называл его столицей цивилизованного мира а федор василь растопченко российский государственный деятель, как после того, как э, Москва сожглась, по его ли, э, значит, наущению или нет, никто не знает, он уехал в Париж, где довольно долго прожил, написал о Париже довольно нелицеприятное сочинение, но ну, на французском языке, но тем не менее вот в этом самом сочинении о Париже он написал «Поселившись подле бульваров, вы можете наглядно ознакомиться со всей европой И это действительно было до какой-то степени так, и это довольно парадоксально, потому что На словах французы были, то есть в теории, они были совершенно не склонны принимать э, вот эти нововведения культурные, э, литературные, которые пришли из других стран. То есть вот писательница Жеремена де Сталь, она билась всю свою сознательную жизнь, а умерла на 1817 году, чтобы доказать, что не только французская литература имеет право на существование, что есть английская и немецкая литература, так называемые северные, в которых тоже можно чему-то научиться» и французы не хотели с этим соглашаться. И, собственно говоря, романтизм... Почему романтизм встречал такие, такое противодействие среди французских многих литераторов? Потому что романтизм считался иностранным веянием, а нам, говорили французские классики, этого иностранного не нужно. Это вот было, так сказать, в теории. А на практике, как только Наполеона свергли и открылся свободный доступ в Париж, например, для англичан, то очень быстро произошло то что потом уже один литератор в 30-е год назвал «облондонение». А уже в 16 году один англичанин, приехавший в Париж, писал «А что тут, собственно, французы-то где? Тут кругом все английское». Английские экипажи. На многих лавках и магазинах висели вывески, здесь говорят по-английски. В Париже была книжная лавка «Галиньяни». «Галиньяни» был, как видно по фамилии, итальянец, но он 10 лет прожил в Англии, потом приехал во Францию в самом начале XIX века. Открыл там книжную лавку, то, что называлось «кабинет для чтения», ну, то есть читальник, где можно было книги читать там и брать на дом за умеренную плату. Там было очень много английских книг, но мало того, он выпускал газету на английском языке, для, соответственно, англичан в Париже. И сначала она была еженедельная, а потом стала ежедневная. В эпоху реставрации говорили, что треть палаты лордов проводят время в основном в Париже. И вот знаменитый роман, который Пушкин любил, Бульвер Литтон, английского писателя, «Пэлэм» или «Приключения джентльмена», там как раз этот самый герой, тоже вот он в Париже в основном проводит время. Значит, английские моды. Женские моды над ней смеялись, конечно. И вот у Бальзака в одном произведении описано, что... Значит, вспоминается реально существовавший Водивиль 14 -го года. «Смешные англичанки». Ну, значит, вот англичане уже поехали в Париж, и французы увидели, что э, очень заниженной талии у платьев и ха-ха-ха вывели в этом самом Водевиле в довольно неприглядном, ну, таком, не неприглядном, но комическом виде двух англичанок, вот так одетых. А прошло немного времени, и у тоже стали заниженные италии над которыми только что смеялись. А уж мужская мода где-то к концу 20-х годов была вообще по преимуществу английской но ну, потому что, собственно, англичане придумали денди дэндизм, и слово, и понятие. Потом... От англичан и французов унаследовали, аристократические французы, любовь к конному спорту. Отсюда во французский язык пришли степельчезы, значит, скачки по пересеченной местности, и грумые, и жакеи и открылся жокей-клуб по образцу английского. Говорили, что даже камин э, уголь в каминах вот каменный, а не что-нибудь другое, это заимствовало англичан. Одним словом, англичане играли огромную роль, так сказать, вот в бытовой культурной жизни – Но одновременно на уровне театра, например, когда первые гастроли английского театра были в 822 году, то это был дикий скандал, потому что французская публика не хотела смотреть Шекспира так, как его представляют англичане, да и не только Шекспира, и даже какие-то выдавили. Им казалось, что это слишком грубо, вообще не соответствует французским культурным нормам. Они шумели и даже уже скидались стульями на сцену И все это кончилось большим скандалом. А вот уже в 1927 году приехала английская труппа, и тут уже все было хорошо, и был большой успех, и это уже стали и французские драматурги подражать в полной мере так сказать, вот английской драматургии. И вообще была такая идея, что, ну, в общем, близкая, понятная в русском контексте, но вот, оказывается, это было во Франции тоже, что вот иностранцы приезжают, и сразу шутя получают то, что чистокровные французы добывают с большим трудом. И, например, в 1933 году один э, автор писал, э, что в парижские шутники с распростертыми объятиями встречают любого врача и ученого, живописца и музыканта, чья фамилия кончается на «ев» или «off», или на «пс». Плохо произношу по-английски. но Короче, понятно, что значит и это он продолжает. «Французы принимают каждого иностранца так гостеприимно, что никому неведомый бедняк, явившийся в Париж в дилежансе, уезжает назад в почтовой карете, запряженной четверней, либо разъезжает по столице Франции в карете своих благодетелей». Вот такое тоже было, значит, явление – И вообще они как-то огорчались, что в Париже не найти парижанина. Вот в 44-м году был, в общем, такой коллективный спорник иностранцев в Париже». Там очерки про каждую национальность многочисленные, но там есть такое концептуальное предисловие. И вот автор этого концептуального предисловия пишет «Труднее всего встретить в Париже никого иного, как парижанина. Конечно, невозможно отрицать, что поискав хорошенько, вы обнаружите в Париже несколько парижан, но это будет вам стоить немалого труда. Оглянитесь вокруг». Мысленно пробегите глазами перечень ваших знакомых. Постарайтесь вспомнить, откуда они родом. Вы обнаружите среди них провинциалов, англичан, русских, американцев, бельгийцев, швейцарцев, немцев, хорватов. Возможно, даже венгерских головорезов. Приношу извинения венграм. Что же до парижан, то на полсотни иностранцев придется в лучшем случае один-единственный коренной житель нашей столицы. Но это настоящие иностранцы – А дальше он пишет, что есть еще поддельные иностранцы, еще есть лже-турки и лже-китайцы с поддельным китайским чаем, а еще есть лже-поляки, лже-итальянцы, лже-испанцы, которые ничего вам не привезут, но зато очень вероятно, что-нибудь у вас увезут, уведут или унесут. Это что означает? Ну, это, конечно, не дружественный акт словесный. Это означает, что в Париже было много, в эпоху, не в эпоху реставрации, а вот уже после 30 -го года, политических... Мы говорим «эмигрантов», но они не назывались тогда. Слово «эмигранты» применялось только к тем аристократам, которые бежали в конце XVIII века от французской революции. А это были «рефюзье политик», то есть политические беженцы. И вот были поляки, которые сбежали туда после того, как Россия разгромила восстание поляков в 1831 году. Там были итальянцы карбонарии, или которых подозревали в том, что они карбонарии. Были испанцы тоже либеральных убеждений. Они все жили в Париже или во Франции. Надо сказать, что Луи Филипп, король, он этому не препятствовал, но и не поощрял, потому что это, в общем, для него была главная боль. Особенно неимущие, вот например, поляки. Потому что э, Адам Чарторейский, князь, он никому не мешал и прекрасно жил в Париже на свои собственные деньги. А вот бедные поляки, им нужно было платить существование от государства, и его платили но очень небольшое, и старались их, на самом деле, из Парижа их удалить куда-нибудь в провинцию и как-то сконцентрировать в одном месте, и чтобы они там жили под надзором, и чтобы они ни в коем случае не учиняли каких-нибудь тоже тут смут. И поэтому в российском отчете третьего отделения высшей полиции сказано, что Луи Филипп исполняет роль для России, роль полицмейстера во Франции и даже в Европе. Полицмейстер вот по отношению к этим беженцам польским. Вот. Значит, и вот я сказала, что с одной стороны, Париж страшно открыт. Действительно масса э писателей, художников и композиторов, вот был композитор Меьер, по которого невозможно определить, он был немецкий или французский, потому что он всю жизнь прожил э, в Париже. И вот я упомянула Гейне, и и вот рай для иностранцев, оказалось бы все прекрасно. А с другой стороны, время от времени происходили вот такие всплески, значит, ксенофобии. Ну вот, основываясь вот на том, что я прошла по поводу того, что всякие иностранцы значит, получают э, э, даром то, что, чего парижанин значит, должен добиваться с большим трудом. И, например, э, было вот такое довольно неприятное происшествие на парижских улицах, когда летом 1940 -го года Четыре европейские державы, включая Россию, подписали между собой конвенцию по поводу судьбы проливов, ну и во вот, турецких, Босфора и Дарданел, без участия Франции, потому что Франция в тот момент, значит, наоборот попыталась быть на стороне Египта, который был, так сказать, вассал Турции. И Францию исключили из этого концерта европейских держав. И это произвело среди французов, и в частности среди парижан в основном, такое на них произвело такое неприятное действие, что английские кареты, англи карету английского посла чуть не забросали чем-то, и кричали «Долой!», и страшно хотели войны, а, требовали ее. Вот. И уже премьер-министр был в этот момент Сьер, который очень был хотел тоже повоевать ради собственного престижа, но Луи Филипп, король, его называли «Наполеон мира», Он не хотел воевать, хотя это не значит, что он был трусливый. Он сам в молодости воевал в революционной армии, между прочим, и довольно храбро. Но здесь он войны не хотел, ну и постепенно это сошло на нет. Ну и надо сказать, что, конечно, в Париже жили и русские. И самые разные. И притом в эпоху реставрации они жили так сказать, на более законных основаниях. Калай I, российский император, не очень, мягко говоря, любил июльскую монархию Луи Филиппа, потому что он Луи Филиппа считал узурпатором, то есть что он незаконно вот этот свой престол получил, потому что предыдущего короля свергли. И, он совершенно не поощрял поездки русских людей во Францию. И цифры вот отчетов третьего отделения показывают, что Люди, которые а надо было официально получать разрешение что ли которые официально получили разрешение на поездку во францию исчислялись десятками даже не несколькими десятками иногда вот там, в этом в тридцать году их было меньше 20 и казалось бы русских в париже вот таких на законном основании не должно было быть одновременно есть противоположные свидетельства о том что как в эпоху реставрации русская посольская церковь а всегда была русская православная церковь вот при посольстве. Как в эпоху реставрации при ней стояла масса э, значит, роскошных экипажей, и, например, когда Александр I умер в двадцать 1925 году, и все съехались на значит, службу за упокойную то там от этих экипажей было не протолкнуться, и была масса народу. Но ровно то же самое и церковь пришлось расширить, и ровно то же самое было в 1930-е годы, не очень понятно, откуда они брались. И более того, были совсем уже удивительные случаи. Одним из очень важных парижских салонов был салон, который принадлежал российской подданной Дарье Христофоровне Ливен. Она была урожденной Бенкендорфой. Она была сестра Александра Христофоровича Бенкендорфа, графа, который был у нас шеф жандармов. И, тем не менее, да, она была левин потому что она была жена дипломата левина который был много лет послом России в Англии. А потом Левин вернулся в Россию, а Дарья Христофоровна не захотела возвращаться в Россию. Ей хотелось жить во Франции. У нее был салон. И этот салон считался одним из самых главных политических салонов Парижа, причем при... Самые хорошие парижские салоны считались те, где принимали людей не только одних убеждений, например, или, так сказать, консервативных, или каких-то более либеральных, а те, где все люди сходились и мирно между собой беседовали. Вот, значит, к Дарихе приезжали в основном все, но, мало того, к ней приезжал Гизо, депутат, а потом он стал премьер-министр, а в какой-то момент он был, вот в сороковом году как раз он был посол Франции в Лондоне, И у этих двух э, людей, э, значит, завязался роман. И они уже, так сказать, ну, как бы было такой полузаконная их связь. И Гизо принимала иногда в ее салоне тоже каких-то ну, важных, но неофициальных посетителей. И таким образом вот она, княгиня Левин, составляла важнейший, так сказать, элемент парижской светской жизни. А был другой пример. Софья Петровна Свечина – это была русская католичка, которая перешла в католичество вот, В, ну где-то в начале 80-х годов. И с 1815 года жила в Париже. У нее был другой салон в Сен-Жерменском предместе, то есть аристократическом предместе Парижа. И так, не просто аристократическом, а то есть Там, так сказать, жили люди тех убеждений, такие, которые не хотели принимать июльскую монархию. Вот, вот там у нее был особняк. И там она принимала, соответственно, публику католически настроенную, но мало того, что она принимала, так сказать, таких истово-религиозных людей, многие очень знаменитые религиозные деятели французские той эпохи, они находились под ее интеллектуальным влиянием. Они приходили ей рассказывать свои, значит, открытия, и она их одобряла или критиковала. Значит, это была другая точка, значит, на вот такой светской парижской карте а был такой значит граф тюфякин петр иванович который был директор императорских театров а потом он ему разрешил александр он до сороковых годаушел в париже и его называли наш дон джоанс бульваров вот он тоже был важным элементом парижской жизни то есть иностранцы все-таки в конечном счете им в париже было хорошо и среди них были русские люди